«Что тебе надо?» «Денис, сына, я...» Несмело начала, сделав попытку приблизиться, но остановилась, увидев мой злой взгляд. «Убирайся отсюда!» «Сына, выслушай меня, пожалуйста. Я виновата перед тобой. Я понимаю, что...» «Слушай меня внимательно». «Я не даю ей договорить. Нахуй мне сдался весь ее бред сейчас. Моя мать умерла для меня тридцать два года назад, когда променяла нас с отцом на богатый хуй. А сейчас твои сожаления по этому поводу нихуя не в кассу. Съебись отсюда по-хорошему и не смей приближаться ко мне и моей семье. Слушать ее лепетание не хотел, а сказать мне больше ей нечего. Поэтому, закрыв перед ней дверь, пошел к дому. Сука, как только ей смелости хватило притащиться сюда».